вячеслав калинин северная сага белый кречет читает алексей шмелёв автор ни в коем случае не претендует на историчность описываемых в книге событий фактов и персонажей все перечисленное является фантазией часть 1 глава 1 меня зовут юрий родителей я своих не знаю Они бросили меня в коляске у ворот детского дома, не оставив никаких документов, кроме клочка бумаги, на котором было написано только мое имя. Там я, Юрий Иванович Найденов, и вырос. Когда настало время выбирать, что делать дальше, я пошел учиться в профтехучилище, чтобы получить специальность слесаря, как и большинство наших детдомовцев. И вот тут, как я считаю, мне повезло. «Основы безопасности жизнедеятельности нам преподавал отставной военный, пожилой, но еще очень бодрый дядька, Николай Петрович Смирнов. Чем-то я ему приглянулся. Своей семьи у него, как и у меня, не было, и он решил воспитать из меня приличного человека. Он научил меня всему, что знал и умел сам, а это, поверьте, немало». Не знаю, в каких войсках он служил, дядя Коля никогда не рассказывал об этом, как я его не упрашивал. Но знания его были очень обширные, интересны и специфические. Повзрослев, начитавшись умных книжек и пообщавшись со многими людьми, я, конечно, понял, что служба дяди Коли, скорее всего, проходила в специальных диверсионных или разведывательных подразделениях. Параллельно с общеразвивающими спортивными занятиями по легкой атлетике, целенаправленными тренировками по рукопашному бою и самбо, мы ходили с ним в походы в лес и горы, сплавлялись по рекам на плотах и байдарках, выезжали даже в туркменские пустыни и покрытые льдом арктические области. Он обучал меня навыкам выживания в дикой природе без каких-либо приспособлений, даже без огня и ножа. Показывал, как добывать пищу и воду буквально из ничего. Как он говорил, варить кашу из комара. К 18 годам я с его помощью стал мастером скрытного передвижения по пересеченной местности, овладел различными способами маскировки. Когда я достиг совершеннолетия, обучение перешло в другую стадию. Дядя Коля передал мне свои знания по части причинения вреда чужим человеческим организмам. Научил меня защищаться и наносить урон различными способами, в том числе голыми руками и любыми подручными средствами. Мы стали регулярно посещать стрельбище, где я оттачивал навыки обращения со стрелковым оружием, а также уделял много времени на живому бою и метанию любых острых предметов в цель. Кроме всех перечисленных практических занятий, Я постоянно совершенствовал и свои теоретические знания по истории, литературе, философии, математике, физике, химии, географии, геологии, астрономии, навигации и механике. По собственному желанию изучал английские и французские языки, пока не заговорил на них свободно. А еще я наспор латынь освоил. Была у меня подруга одна, медицинский работник, вот с ней поспорил. Не поверила она мне, что я смогу с ней через год по латыни разговаривать. Условие мне поставило, что будет со мной встречаться, если я с ней свидание проведу, разговаривая только на латыни. Очень она мне нравилась, вот я и постарался, удивил ее. Правда, встречался я с ней недолго потом, скучной она оказалась. В общем, к двадцати годам я получил обширные, очень специфические в некоторых областях знания и умения. А потом дядя Коля неожиданно умер от инфаркта. Как выяснилось после похорон, все свое небольшое состояние, однокомнатную квартиру, старенький джип и небольшую сумму денег на счете в банке он оставил мне. Я хоть и был молод, в загул не пустился, а продолжил свое обучение и саморазвитие. Через некоторое время, закончив необходимые для получения диплома курса охранников, Я устроился на работу телохранителем к одному влиятельному бизнесмену. Работа была неинтересной и однообразной. Никаких новых для себя знаний я не приобрел. Однако появились кое-какие полезные связи. В течение следующих 12 лет я прошел через многие горячие точки планеты в качестве солдата удачи, наемника, прослужив даже один пятилетний контракт во французском иностранном легионе и сменив несколько частных военных компаний. В итоге, заработав немного денег, я вернулся на родину, где открыл небольшую контору, связанную с обеспечением безопасности, вполне успешную, благодаря своим наработанным связям. А еще одним из моих новых увлечений стала историческая реконструкция. Через исторический форум я познакомился с ребятами, которые занимались этим удивительным направлением уже много лет, И они пригласили меня на фестиваль народных промыслов, как назывались их реконструкторские слеты. Парни рекомендовали мне профильный магазин, в котором я смог купить себе все необходимые для участия в фестивале вещи, такие как одежду, обувь, кожаный пояс, подсумки, различные принадлежности и минимальный набор бытовой утвари, а также несколько замечательных самодельных ножей, крепкий длинный скромосакс в прочных кожаных ножнах, нож на пояс, два засапожника и пять небольших, но отлично сбалансированных метательных ножиков. Все предметы соответствовали эпохе IX века. В этом же магазине я приобрел шикарные кольчужные перчатки, собранные из мелких стальных колец, гибкие и подвижные, плотно облегающие руку. Снаружи перчатки были обтянуты тонкой, но очень прочной кожей, а изнутри подшиты мягким материалом по типу сукна. Цена на них была запредельная, но очень уж они мне понравились и были сшиты прямо как на меня. Сидели на руках идеально. На фестивале, который проходил на территории заброшенной деревеньки в Новгородской области, меня встретили и разместили в своей большой палатке мои новые друзья. Они же показали, где приобрести местную валюту. Серебряные монеты дирхемы которые были разного размера и веса. Я купил себе этих монет граммов на 300, чтобы ни в чем себе не отказывать. В боевых состязаниях я участия не принимал, решив сначала присмотреться ко всей этой тусовке, а все больше развлекался, шатаясь по деревне и болтая, и флиртуя с девчонками, которых здесь было, к моему удивлению, довольно много. Вечером народ отправился поглазеть на пиротехническое шоу, которое собирался представить один из моих знакомых Серега по прозвищу Гораст. Он изображал здесь главного волхва и заведовал капищем, на котором должно было состояться представление. Перед началом представления волхвов организаторы решили наградить отличившихся в состязаниях бойцов. В центр капища вышли несколько парней в крутых доспехах и приоружии. Из них я знал только Олега, которого на форуме и здесь на фестивале звали «Лесной кот» или «Хельгис Когот». Мне, кстати, чтобы вписаться в местную легенду, тоже пришлось придумывать себе псевдоним, и я выбрал имя Ратибор, что означает «бесстрашный воин, защитник». Развалившись на траве у стены напротив стоящих посередине капища деревянных страшилищ идолов, я перешучивался с двумя близняшками в средневековых костюмах и прикольных чепчиках, из-под которых выбивались русые кудряшки. Наконец награждение закончились, и гораст вышел в центр капища и зажег свои пиротехнические ракеты. Последнее, что я запомнил, это жуткий грохот и летящий прямо мне в лицо огромный кусок деревянного идола, оскалившего клыки. И темнота. Очнулся я от невыносимой духоты и тяжести, как будто кто-то укутал меня пуховым одеялом, взвалил сверху каменную плиту и прыгает на ней. Вся кожа горела, словно ошпаренная кипятком. Я приоткрыл глаза и с удивлением осознал, что лежу в густом ельнике, а на дворе стоит яркий солнечный день. Лучи солнца пробивались сквозь мощные еловые лапы, свисавшие надо мной. чувство тяжести и жара постепенно отступили, и я занял сидячее положение, прислонившись к стволу дерева. Машинально проверив состояние своего организма, я убедился, что руки-ноги целы, повреждений никаких не имеется. Рядом в обозримом пространстве никого не наблюдалось. На земле, усыпанной прошлогодними еловыми иголками, не лежало никаких предметов. Тогда я выполз из-под огромной ели и, продираясь сквозь заросли, пополз к видневшемуся просвету между деревьями. Вылез на довольно большую поляну метров пятидесяти диаметром, по краям которой росло множество елок поменьше, и решил здесь передохнуть и осознать произошедшее со мной. Посередине поляны я заметил углубление, заполненное прозрачной водой. А так как мне очень хотелось пить, я рискнул зачерпнуть ладонями воды и попробовать ее на вкус. Вода оказалась ледяной и удивительно вкусной. Наверное, маленький подземный родник выходил здесь на поверхность, наполняя эту ямку. Вдоволь напившись и умыв лицо, я развалился рядом с водой на траве и стал проверять, что имеется в моих подсумках, прицепленных к поясу и на мне. Пропали часы, ключи от машины и квартиры, а также бумажник с деньгами и кредитками. Мобильника и зажигалки тоже не было. Зато на месте были все серебряные монеты, которые я приобрел для расчетов на фестивальном рынке, лежавшие в кожаном кесете, подвешенным к поясу. В другом кесете нашлись кресала, кремень и труд. Мои крутые кольчужные перчатки тоже были в наличии, заткнуты за пояс. Серебряная цепь висела на шее, на руках сверкали серебряные же браслеты. Все ножи, включая засапожники, нож на поясе, метательные ножики в кожаном чехле и длинный скромосакс тоже были при мне. В отдельной сумке с лямкой через плечо обнаружились нитки с иголками, серебряная ложка со стаканчиком и кованой медной миской, кожаная фляга со сладким красным вином, огарок восковой свечи, пара льняных носовых платков. В этой же сумке раньше находились таблетки в блистерах, йод, бинты, пластыри, но теперь их там не было. Пропали. Странно, меня как-то обнесли. Ладно, часы и бумажник с ключами исчезли. Но кому аптечка понадобилась? И почему все серебро на месте? У меня его, если считать вместе с цепью и браслетами, граммов на семьсот наберется. И как я в глухом лесу оказался? Кто меня сюда перенес? Помню капище, девчонок-близняшек в чепчиках, а потом взрыв. Больше ничего не помню. Посидев на поляне еще немного, я хлебнул чуточку вина из фляги и принял решение идти искать выход из лесной чаще. Обойдя поляну по кругу, никаких следов человека или проложенных тропинок не нашел. Нигде не было даже примятой травы, кроме того места, откуда я вылез на поляну. Поудивлявшись такому странному обстоятельству, я выбрал направление пути так, чтобы солнце светило в спину, и побрел по лесу, пытаясь отыскать хоть какую-то тропку или другие человеческие признаки. часа через три Когда я уже окончательно решил, что заблудился, мне повезло. Я вышел на едва заметную тропинку, петляющую среди деревьев. Через некоторое время тропинка вывела меня к широкому лесному ручью, через который был перекинут толстый ствол дерева, заменяющий мостик. Я отметил, что дерево было срублено топором, а не спилено. «Хм, занимательный факт», — вслух сказал я. Вот кому-то не лень было рубить такое толстое бревно. Чувство опасности появилось внезапно. Я остановился и прислушался. У меня и раньше были такие озарения, и никогда они меня не подводили. Так же и сейчас я почувствовал, что впереди меня ждет засада. Прикрыв глаза, я постарался определить, где и сколько противников меня поджидает. Двое. Нет, трое человек прячутся в кустарнике на том берегу ручья, и рассматривают меня из своего укрытия. Ладно, я готов. Проверим, что им нужно. С координацией движений у меня было все в порядке, поэтому по бревну я перебежал быстро. Спрыгнув на берег, я тут же остановился как вкопанный. Ко мне навстречу, поигрывая топориками и тесаками, из кустов вышли трое лохматых и бородатых бомжей в каких-то лохмотьях. Выглядели они, конечно, устрашающе. Стоящий посередине был светловолосым косматом здоровяком метра два ростом. Слева от него расположился крепыш пониже, но не менее заросший, да еще и одноглазый. А бомж справа зачем-то нацепил на голову грязную меховую шапку и выглядел, как облезлый медведь. «Это еще что за гоп-стоп? Ряженые какие-то!» Подумал я, напрягаясь. Рука потянулась к скромосаксу, висящему на поясе.